Тетя Фира поднималась по узкой лестнице тяжело и торопливо. «Сара!» — кричала она. «Сарочка, полиция! Приготовьте, будь ласка, паспорта! Они ж не люди, они ж натуральные идиоты!» Добежала до двери номера Соньки, без стука толкнула ее. «Вы не слышите? Полиция, мадам Сара! И не один, а сразу два! Нюхают кого-то! Готовьте паспорта, дамочки!» Сонька резко захлопнула книжку, которую до того читала, удивленно посмотрела на хозяйку. Из спальни вышла Миха. Что стряслось? «Полиция! Паспорта!» — ударила по толстым ляжкам тетя Фира. «Внизу топчутся!» Сонька достала из сумочки документы, протянула ей. «Какие проблемы? Вот. Эти гордемеры хотят иметь каждого жильца, мадам, живьем. А вас так в особенности. Почему?» так потому что шукают каких-то дамочек, мамку с дочкой, может, даже саму Соньку, за которую гудит вся Одесса. «Мам, я разберусь», — заявила Михелина, шагнув в сторону двери. «Иди в спальню и не высовывайся», — остановила ее Сонька. «Чего-то мне на душе вроде как кошки шкрабают», — вдруг заявила хозяйка. «Может, вам, мадам, тоже не высовываться? Не дай бог, придется иметь не тот вид». «А чем вам мой вид не нравится?» Так не только ваш, но и вашей дочурке. Не будь у меня сын такой придурок, давно бы уже кушали за одним столом. А вот полициянты могут быть к этому еще не готовые. Пошли. Сонька и тетя Фира покинули номер. В коридоре им навстречу шли двое полицейских. Один полный и неповоротливый, второй щуплый и вертлявый. Мадам Фира пробасил полный. И где вы носитесь по этим куцам ступенькам? Тут же все можно сломать, даже ноги. «Только не надо меня выговаривать», — возмутилась та. «Ступеньки делались не для вас, а для уважаемых дам, которые из уважения к полиции пожелали навести на физиономиях марафет. Одну даму вижу, а вторая все еще на марафете», — удивился Щуплый. «Тебе будет мало, если при твоем виде сейчас в обмороке получится только эта пожилая женщина». «Мадам Фира, имейте уважение к полиции», — насупился полный и обратился к Соньке. «Подайте ваши документы, женщина. Прошу, господин полицейский. Она отдала оба паспорта, глядя на него внимательно, с высокомерно запрокинутой назад головой. Он подошел к окну, стал внимательно изучать их. — И что там интересного написано? — поинтересовалась хозяйка, заглядывая через его плечо. Тот отодвинул ее, пробурчал. «Написано, что у вас, Фира, проживают две дамочки, которые по паспорту получаются мамкой и ее дочкой, и которых я почему-то раньше не наблюдал. Боря, ты, наверное, слепой? Они ж только вчера заехали». «Я тоже не наблюдал», — сказал щуплый. Полный взглянул на него, отодвинул назад локтем и снова принялся рассматривать паспорта. «Боря!» — не выдержала тетя Фира. «Или ты хочешь денег, или будешь морочить голову, пока я не сойду с ума окончательно». «Тетя Фираша. полицейский взглянул на Соньку, — «вы, получается, мама». «Мама Сара Гринблот. А как можно посмотреть на вашу дочку Беллу Гринброд? «Вам мало паспорта?» «Мне паспорта много. Но чтоб вынуть последнее удивление из головы, мне очень хочется поинтересоваться за вашу дочку, мадам». «Боря, мадам Фира». Сонька оглянулась, крикнула. «Белла!» Ответа не последовало, и дверь не открылась. «Белла, выйди!» «Я гляну», — дернулась хозяйка, и в это время из номера вышла Михелина. «Красивая, спокойная». При ее виде щуплый негромко свистнул. Тетя Фира тут же оборвала его. «Еще раз, придурок, сделаешь, так уйдешь без своего паршивого свистуна!» «Тетя Фира!» а не хай не играет на моих нервах последний раз!» Миха подошла к полицейским, склонила голову. «Здравствуйте, господа!» «Так вы и есть та самая Белла Гринблад?» спросил полный полицейский. «Та самая». «Очень даже интересно», — он посмотрел на Соньку. «Вы знакомая Яши Лавайского или даже ближе?» «Не понимаю вас». «Я вас тоже», — полицейский сунул оба паспорта во внутренний карман Френча. «Первый раз встречаю дамочек, чтоб так сразу и так вместе трогали сердце». «Верните, пожалуйста, документы», — жестко приказала воровка. «Вы не имеете права». «Мадам», — укоризненно произнес полицейский, «неужели Яша не предупредил вас за то, что с его продукцией можно доехать только до привоза и назад? Больше не вернуться». Он повернулся к хозяйке погрозил пальцем. «А на вас, тетя Фира, я сильно удивляюсь. Или я совсем перестаю вас уважать, или вы надолго закрываете свой шалман». И двинулся к лестнице. «Это произвол». не совсем уверенно заявила вслед Сонька. «Очень интересное, мадам, заявление». «Так, может, Боря попыталась остановить полицейского тетя Фира?» «Когда Боря сильно хочет, тогда он даже может», — огрызнулся тот и стал медленно спускаться. Сонька и Михелина вернулись в номер. Дочка растерянно посмотрела на мать. Та, неожиданно резким движением смела со стола посуду, обхватила голову руками. «Не могу больше бегать, дочка! Не могу! Нет сил!» И стала плакать, тихо, с завыванием. Миха подошла к ней, обняла, ничего не говорила, просто гладила по плечам, успокаивала. В дверь постучали. «Сейчас!» — раздраженно крикнула Михелина, оставила мать, направилась открывать. Сонька поспешно вытерла мокрые глаза, поправила волосы. «Это была тетя Фира». Увидела разбросанную и разбитую посуду, понятливо кивнула. «Я бы не посуду била, а этим босикам морды». «Что нужно?» — сухо спросила Миха. «Мне нужно, чтоб ваша мамочка не плакала. А вы, мадемуазель, не разговаривали в такой манере». Хозяйка прошла на середину комнаты, подперла крутые бедра руками. «Если я идиотка, плюньте мне в глаза, но мне кажется, дамочки, что вам нужно срочно отсюда драпать». «Что сказали полицейские?» — спросила Сонька. — Только то, что вы слышали. Или вы хотите дождаться, что они расскажут за вас в полицарне? — Да, мы хотим дождаться. Нам обязаны вернуть паспорта. Тетя Фира шумом опустилась на стул. — Уважаемая мадам Сара, а может, и не Сара вовсе, может, какая-нибудь Циля или Соня. Если вы не сделаете ноги, то я скоро буду стоять на карантинном малу и махать на прощание платочком, пароходу, который уходит на Сахалин. Вы меня поняли? Или я должна добежать до каких-нибудь воров и сказать за ту беду, которая может случиться в моей гостиничке? Решайте, мадам». «Оставьте нас, мы должны подумать». «Я оставлю. Только не забывайте, что думает коняка, потому что она всю жизнь и возит бендюжников». «Хорошо, хорошо», — вспылила воровка. «Я все поняла. Сколько можно? Закройте дверь с той стороны». Хозяйка нехотя поднялась, вздохнула. «Если Фира моет кому-то ноги, то это совсем не значит, что брызги могут гадить ее лицо. Просто она уважает такого человека. Пусть моя мама смеется на том свете за то, что Фира все понимает, но мало что говорит». Когда за нею закрылась дверь, Сонька лихорадочно прошептала. «Она заложит нас». Она намекнула насчет воров, — возразила дочка. «А, балабони для отвода глаз! Вечером бежим! Куда?» «Пока не знаю, но здесь оставаться нельзя!» Михелина усадила ее на стул. «Ты чего такая, Сонь? Успокойся! Все будет хорошо!» Та выглядела безумной. «Я знала, что этим все закончится. Поэтому нельзя было здесь засиживаться. Ночью уедем!» «А Михель?» «Михель!» Мать удивленно посмотрела на дочку. «А, ну да, Михель, с ним нужно что-то делать. Ты его больше не видела?» «Я не бываю в городе». Сонька прошлась по комнате. «По порядку. Ничего с собой брать не будем. Сначала выходишь ты и ждешь меня в каком-нибудь месте». «В каком?» «Сейчас подумаю. На Елизаветинской есть уличный ресторанчик, кажется, мадам Одесса. Мы когда проезжали, я заметила. Будешь там, я через полчаса подойду». Михилина принялась поспешно бросать в сумочку самые необходимые вещи. Мать остановила ее. «Не спеши. Час-другой у нас есть. Пусть хозяйка привыкнет, что мы на месте». Князь все-таки наделал глупостей. Ближе к полудню, переодевшись в белый летний костюм и прихватив трость, он вышел из гостиницы и направился в сторону центра. Шагал неторопливо, опираясь на трость, любовался легкой южной жизнью, Одесса поражала обилием молодых красивых девушек, жизнелюбием, улыбками, громким бесцеремонным говором. Андрея вела главная цель – Михель. Поэтому с особой тщательностью он всматривался во встречные лица, переводил взгляд на другую сторону улицы. Некоторые господа были похожи на Михеля, и он прибавлял шаг, однако при ближнем рассмотрении оказывалось, что князь в очередной раз ошибся. Вышел на знаменитую Дерибасовскую, пересек ее и неожиданно натолкнулся на того, кого жаждал встретить. Михель устало и безразлично плелся навстречу, за ним в десяти метрах привычно следовали два филера, также измученные хождением. На противоположной стороне в одиночестве маячил жених. Ямской пропустил вора мимо себя, дождался, когда и филеры пройдут мимо, пару раз оглянулся, увидел неподалеку пролетку, махнул ей... Извозчик лихо подкатил, князь сунул ему три рубля, распорядился «следуй за мной» и зашагал следом за филерами. Михель наконец остановился, купил у торговки лимонада, жадно выпил и поволок ноги дальше. Филеры решили последовать его примеру, тоже попросили торговку налить воды. Стали с удовольствием пить, на время потеряв из виду вора «Господин», — позвал князь Андрей, — Михель оглянулся, безразлично посмотрел на незнакомца. — Вы отец Михелины? — Да, — устало улыбнулся тот. — Я ищу ее. — Следуйте за мной. Я знаю, где она. Емской подхватил несчастного под руку, потащил к пролетке. — Быстрее, прошу вас. — А Соня где? — Потом. Все потом. Сзади послышались отчаянные свистки. К ним со всех ног бежали филеры, а с противоположной стороны улицы уже несся жених. Андрей принялся заталкивать ничего не понимающего вора на сиденье, пытался сам забраться следом. Испуганный извозчик изо всех сил сдерживал лошадь, затем огрел ее кнутом, но было поздно. Жених повис на лошадиной упряжи, один из филеров успел вцепиться в князя, а второй забежал с другой стороны и стащил крайне удивленного и даже обрадованного хоть каким-то разнообразием Михеля. Тотчас столпился удивленный народ, какая-то тетка на всякий случай закричала «караул» и тут же умолкла, а неподалеку, совсем не по делу, засвистел городовой. Полицмейстер Соболев был не на шутку разгневан. Ходил из угла в угол, яростно поглядывал на стоявшего посередине кабинета довольно помятого князя. Что за идиотские штуки вы себе позволяете? Вы носите известную фамилию, имеете награды, и вдруг хулиганская выходка в самом центре города. Мне необходимо было поговорить с этим человеком, — ответил Андрей. А вы поинтересовались, желает ли он с вами разговаривать? Нет, схватили его и насильственным способом потащили к пролетке. Да в своем ли вы уме, сударь? В своем, мне известно, кто он. И кто же? Это отец девушки, ради которой я сюда приехал. Полицмейстер замер на середине кабинета, уставился на столичного господина, то есть супруг Соньки Золотой Ручки. «Да. И вы это серьезно?» «Абсолютно. Кто же вам сказал подобную глупость?» Князь помолчал, затем нехотя произнес. «Господин банкир, он видел их всех вместе на пароходе». «Я давно подозревал, что у господина Крука давно все уехали на привоз. Но вы-то, князь, образованный, а верите разного рода, что цырам. Да если бы этот бендюжник был мужем Соньки и отцом ее дочки, то он бы не шастал по Деребасовской, а сидел бы в каталашке, и с ним давно бы душевно работали люди, которые в народе почему-то называются костоломами. А они не только кости ломают, князь, но исправляют и души. «Предоставьте мне, ваше высокородие, свидание с Михелиной». «С кем?» «С дочкой Соньки». «Предоставим. Непременно, но до этого вы будете заключены под стражу и помещены в карцер временного содержания». «Что?» — напрягся Ямской. «Вы не имеете права». «Имеем». «В своем городе мы на все имеем право, и даже на то, чтобы выдворить вас отсюда. Это произвол». «По вашему произвол, а по нашему порядок». «Ну и как вы себе представляете мое выдворение?» — А очень просто. Купим вам билет, посадим на поезд и в сопровождении конвоиров доставим вас в столицу нашего славного Отечества. А там пусть с вами разбираются более высокое начальство. — Надеюсь, вы сказали это сгоряча. — Сгоряча, сударь, у нас только блины пекутся. А в полицейском управлении все делается холодной головой, несчастным сердцем и больной печенкой, будь они неладны. Аркадий Алексеевич открыл дверь, крикнул «Конвойный! Столичного гостя в камеру!» Константин Кудеяров в компании юной девицы подкатил на автомобиле к модному ресторану «Вена» на Невском, помог спутнице спуститься на тротуар и направился ко входу в заведение, не обратив внимания на пролетку, которая также остановилась возле ресторана. Из нее вышла дама в черном. Швейцар любезно раскланялся перед постоянным посетителем. В зале графа уже ждал улыбающийся метрдотель отель который любезно проводил его к заказанному столику. На небольшой сцене топер играл танго, посетителей в дневное время было немного, в центре зала журчал небольшой фонтан, убаюкивающий и успокаивающий. Мэтр Дотель дал распоряжение официантам, еще раз поклонился Кудеярову и его спутнице и удалился. «Сами, Натали, будете выбирать вино или вам подсказать?» спросил граф-девицу. «Лучше подскажите».